Глава двадцать Голубая кнопка. 12 часов ноль-ноль минут. Двое суток прошли с такой же скоростью, как на Земле протекают сто лет. Но игра стоила свеч. Опасения оправдались. Менделеев оказался прав относительно того, чем может являться вещество на самом деле. Это еще больше усугубляло ситуацию ибо объяснений тому, как оно до сих пор не разнесло все в городе, не было никаких. Хочется ему или нет, но придется нажимать на голубую кнопку. Без крайней необходимости он никогда старался этого не делать. Беседы не приносили ему удовольствия, лишь разочарование и злость. Но сейчас именно крайняя необходимость. Есть шанс, что голубая кнопка выдаст информацию, которая может оказаться весьма полезной. Шеф еще раз посмотрел на телефон, и ему стало не по себе. Когда-то он почти не звонил по нему. Очень редко, может быть, один раз в 500 или 300 лет. Но за последнее время все чаще и чаще. Что же будет дальше? Впрочем, не время об этом думать. Он решительным движением придвинул к себе телефон и, помедлив секунду, нажал кнопку. В динамике щелкнуло, и оттуда полилась музыка, которую можно было охарактеризовать как сладчайшую. Кажется, играли на струнных арфах. Шеф с трудом удержался от плевка. «Алло, небесная канцелярия слушает». Даже эта короткая фраза на армейском была произнесена с небывалой учтивостью. К телефону подошел кто-то из ангелов. Э добрый вечер. Это из ада, говорят». Сквозь зубы произнес шеф, медленно вспоминая подзабытый им древний язык Палестины. Я понимаю, что не время, но у меня очень срочный разговор. Немедленно соедините с главным. Ангел заметно напрягся, но в тоне его продолжала сохраняться учтивость. Пожалуйста, оставайтесь на линии, я посмотрю, что мы сможем сделать для вас. Снова раздалась музыка. Профессиональный девичий хор исполнял Аву Марию. Прошло несколько томительных секунд, прежде чем трубку, наконец, сняли. — Говоришь что-то очень срочное? — произнес хорошо знакомый ему голос. — Я так и думал, что в самое ближайшее время ты можешь мне позвонить. — Это почему ты так думал? — не удержавшись спросил шеф. — Потому что ты давно уже не появлялся, — спокойно ответил голос. — Так что там у тебя? Говори, я весь во внимании. Но, пожалуйста, будь краток, дел не впроворот. — Что у меня? — А то ты не знаешь. Шеф подавил приступ ярости. Если у тебя нет возражений, то мне было бы очень интересно узнать следующее. Откуда у нас в аду взялась святая вода? На другом конце провода возникло гробовое молчание, длившееся примерно одну минуту. Она показалась обоим собеседникам настоящей вечностью. «Святая вода?» По растерянной интонации голоса было видно, что он испытывает неподдельное удивление. «Ты шутишь? Как она вообще могла появиться в городе?» «Вот как раз об этом я и желаю тебя спросить», – холодно заметил шеф. «Извини, но мне абсолютно нечего сказать». Шеф в бешенстве сломал сандаловый карандаш. «Нечего? Тогда вот что я тебе скажу. Ее наверняка притащили твои туристы. Больше эту гадость в ад пронести было некому. Никто из моих грешников не может к ней даже прикоснуться, без того, чтобы не стать в лучшем случае инвалидом. С сегодняшнего дня я официально закрываю границы с раем. И пусть твои ангелы сами разбираются с турфирмами. Тебе больше не удастся радовать свое благочестивое население пугающими картинами пылающих котлов ада, которых им удалось избежать. Ты в своем репертуаре. «Не приводишь никаких аргументов, а только лишь психуешь», – ответил голос. «Давай оставим эмоции и будем рассуждать трезво. Откуда у тебя столь замечательное сведение относительно попадания в ад э, святой воды?» «У меня на службе имеется знаменитый химик Менделеев. Ты его помнишь?» «Да, искренне жалею, что не забрал его себе. Уже поздно. В общем, пару дней назад у меня в городе за одни сутки произошло два убийства». Прикончили Гитлера и Мэрилин Монро. Помнишь их? Гитлера и правда трудно забыть. Но это ведь была твоя креатура, не так ли? Ты все хвалился, что создал палача, по сравнению с которым нейрон-девочка в бантиках. Шеф поморщился, как будто целиком проглотил лимонное дерево. Давай сейчас не будем упрекать друг друга в чем-то, окей? Я тоже могу кое-что вспомнить и устроим чудный вечер взаимных обвинений. Короче... Тела обоих сожгли какой-то жидкостью, по сравнению с которой серная кислота – клубничный сироп. От трупов осталось по 3 грамма пепла. Менделеев по моей просьбе сделал подробный анализ. Первому результату я не поверил и попросил его проверить еще раз. Анализ подтвердился. В останках погибших, то есть в этом самом пепле, содержатся микроскопические частицы серебра 985-й пробы. Менделеев не поленился почитать примерное количество молекул серебра. Он полагает, что в небольшом резервуаре с водой в течение примерно трех часов настаивалось серебряное украшение весом где-то в 200 граммов. Надеюсь, ты понимаешь, о каком именно украшении я говорю. Его надевают на грудь твои добрые слуги перед тем, как по воскресеньям начать петь хвалебные песни в твою же честь. Короче, вывод Менделеева однозначен. Жидкость, с помощью которой были сожжены Гитлер и Монро, на сто процентов святая вода. На этот раз взаимное молчание продлилось немного дольше. «Мне хотелось бы знать, насколько у Менделеева сейчас свободный доступ к спирту?» Задумчиво спросил голос. «Я не хочу его обидеть, просто интересуюсь». «Он не пьющий», – отрезал шеф. «Если честно, то я вообще не понимаю, как он в городе оказался». «Не человек, а ангел». «Ну так и какие у тебя по этому поводу мысли?» «У меня полный сумбур в голове», — откровенно признался голос. «Но в первую очередь нам следует начать рассуждать логически». «Тебе Библию приходилось читать?» «Сам знаешь», — проскрипел зубами шеф. «Ты же мне ее и присылал». Я думал, вдруг ты ее проигнорировал. Семь тысяч лет хотел тебя спросить, но как-то стеснялся. Что ж, приятно слышать, потому что эта книга с легкостью уничтожает так тщательно выстроенную тобой теорию заговора. Если ты действительно читал ее, то должен быть в курсе. Ад обязан рухнуть в ту же секунду, как только туда попадет хоть одна единственная капля святой воды. Однако ты доказываешь, что кто-то умудрился пронести в город Не только эту самую воду, но и средства для ее изготовления. Просто гениально. Скажи мне тогда, пожалуйста, почему ты все еще существуешь?» Шеф собрался возразить, но язык ему не повиновался. Он потянулся за хрустальным стаканом, заблаговременно извлеченным из бара перед началом беседы. «Но это еще не все», – неумолимо продолжал голос. «Ни одна собака не может пронести в город ни единой молекулы серебра, ни миллиграмма святой воды». Эти вещества автоматически блокируют силовое поле на вратах ада. Это тоже я должен тебе объяснять. Даже если сойти с ума и предположить, что райские туристы возжелали тайно доставить святую воду в город, каким-то чудесным образом миновав погранконтроль и таможню, то на входе в адские врата они в любом случае потерпели бы неудачу. Однако, как видишь, у них это получилось». Отхлебнув виски, обрел дар речи шеф. Поэтому давай договоримся. С сегодняшнего дня турагентства «Рая» полностью прекращают экскурсии в город. По крайней мере, до выяснения обстоятельств. «Если тебя это успокоит, пожалуйста», — кротко заметил голос. «Но «Ну вот увидишь. Дело окажется вовсе не в них. Мой совет. Отдай пепел Менделееву на повторный анализ. Может быть, он содержит что-то, о чем ты не догадываешься». — Еще раз повторяю, настоящая святая вода давно бы уже разрушила ад вместе с тобой самим, разве нет? — Окей, ты можешь просто без своих обычных намеков и загадок сказать мне, зачем кто-то убивает жителей города. Та же Библия свидетельствует тебе ведомо все. — Пусть даже и так, — устало произнес голос. — Но знаешь, я абсолютно не хочу в это вникать. Иначе мне придется заниматься сразу столькими вещами, что даже двух секунд свободного времени не останется. Я должен удержать крестоносцев от резни в Иерусалиме, американцев от бомбардировки Хиросимы, хакеров в Индии от создания вирусов и карманников в Москве от кражи кошельков. Сейчас я ломаю голову над тем, чтобы предотвратить Третью мировую войну, потому что если нападут на Иран, начнется полный привет». «Между прочим, это опять твоя работа. Как видишь, у меня существуют более глобальные дела, нежели выяснять, зачем сожгли какого-то Гитлера. Почему я вообще должен решать твои проблемы? Разве не ты сам создал ад таким?» «Да», – мгновенно вскипел шеф, – «да, я его таким создал. Тебе не нравится? Мне наплевать. Я считаю его идеальным». Тебе известны данные социологических опросов. 75% людей считают, что жизнь на Земле – это уже ад, и надеются на перемены в том, другом мире. От этого, милый мой, происходят такие вещи, как самоубийство. Человечки уверены, что там такой жизни нет. А оказывается, она есть. И они будут жить той самой опостылевшей жизнью, от которой пытались убежать еще 100, 200, 300 тысяч лет. Испытывать боль, тошноту, голод, жару, сонливость, потребность побриться, все то самое худшее, что раздражало их при жизни, отныне станет вечным. Уже через 500 лет они взвоют, будут каяться в грехах, рвать на себе волосы, у кого они есть, и сожалеть о том, что они натворили на земле. Им-то казалось, что на том свете они начнут летать бесплотными духами в прозрачном божественном пространстве. А выяснится, что они просто-напросто переехали на съемную халупу в район трущоб. Ты бы видел, как они катаются по полу в позднем раскаянии, захлебываясь в собственных соплях. Да у меня Чаушеску и Малюта Скуратов рыдали, как трехлетние дети. О да, саркастически усмехнулся голос. Кто же спорит? Конечно, ты гений. Можешь прикалываться, но это вне сомнений, откашлялся шеф. Когда был убит Гитлер, у меня появилось первое подозрение, которое потом укрепилось. Мою идеальную систему кто-то пытается разрушить, и это мне не нравится. А если убийства примут характер всеобщей эпидемии, и грешники начнут мочить друг друга миллионами, как на земле, кто тогда вообще останется в городе? Я обязан это остановить. Ты бы лучше остановил такой массированный приток жителей в город, «А то там и не то еще начнется», — констатировал голос. «Они уже друг у друга на головах сидят, а тебе все мало. Зачем было изобретать вирус птичьего гриппа? Столько лет без него жили спокойно и пожалуйста. Тебе что, делать нечего? Черную оспу ты за пять минут придумал, а я столько времени с ней мучился. Только двести лет назад окончательно задавил». «Птичий грипп — это, так сказать, проба сил». Немного смутился шеф. Если ты заметил, то я лишь развлекаюсь новыми эпидемиями. Они скорее пугают, чем убивают. Подумаешь, лихорадка SARS, 700 трупов, вирус Эбола, 200, согласись, даже смешно. Мне и самому хватило вспышки чумы в Европе 14 века. Не знал, куда покойников распихивать, по 40 человек в комнате селил. Так что не волнуйся, все под контролем. Я от тебя уже столько лет это слышу. «А результат всегда один», – разочарованно заявил голос. «Так что с убийствами в городе разбирайся сам». свое мнение я высказал. «Кто бы сомневался, что ты захочешь умыть руки?» – разозлился шеф. «Я забыл, с кем разговариваю. От тебя в критических ситуациях никогда не было помощи. Потому что я и не должен тебе помогать». «Отлично, тогда знай, мне тоже это надоело. Больше я не буду тебе звонить». «Ты всякий раз это говоришь». Безразлично произнес голос. Да куда ты денешься? Из динамика снова донеслась нежная музыка. Можно было представить, как тонкие пальцы орфисток перебирают струны. Шеф нажал на голубую кнопку, чтобы также дать отбой. Некоторое время он сидел молча, переваривая содержимое разговора и отхлебывая виски. Звонок не сработал. Нужно срочно устраивать совещание спецбригады во главе с Калашниковым. Возможно, им удастся что-то раскопать. Следует признать, что голос прав. Эта жидкость, похоже, не совсем святая вода. Иначе от города остались бы рожки до ножки. Придется дать Менделееву столько времени, сколько он захочет, чтобы подробно разложить все по полочкам. А калашников с компанией пусть землю роют, но найдут средства перекрыть источник этой воды. В конце концов, это их работа. В одном из районов города офицер в зелёном мундире отключился от кабеля, дрожащей рукой снимая с головы наушники. Он вытер пот, выступивший на лбу, и полез в карман за куревом. Синеватое гонёк воспламенил сигарету с чёрным табаком жетан, обдиравшим горло, как наждачная бумага. К кабелю подключились давно, ещё в конце 80 годов, после чего расшифровки разговоров шефа и голоса периодически выкладывались на анонимных сайтах «Хеллнета», Жучков снимали, но появлялись новые, еще лучше и еще изощреннее. Главная проблема состояла в том, что такие беседы происходили до чрезвычайности редко, поэтому жучки были оснащены биперами. Они давали сигнал владельцу прослушки, что нужный разговор начался. В последние три дня офицер постоянно носил с собой бипер, ибо был уверен, с минуты на минуту шеф обязательно позвонит голосу. Так оно и случилось – Новости не были хорошими. Они недооценили тех, кто состоит у шефа на службе. Это глупо. Учесть Калашникова, посчитать приглашение Склифосовского, но совершенно не подумать о Менделееве. Как всегда, кажется, что ты все продумал до мельчайших деталей, а потом в самый последний момент выясняется, что не приметил слона. Не хочется думать, что произойдет, если Менделеев раньше времени узнает, каким образом делается эликсир. Придется принимать меры. Он набрал номер, с которого ему звонили примерно час назад. «Алло», — произнес офицер, тяжело дыша в трубку. Ответивший на звонок убийца сразу понял, кто хочет с ним пообщаться. Голос абонента звучал глухо, как будто звонивший говорил «Откуда ты из бочки?».